Глава пятнадцатая. «Объявляю вас мужем и женой. Идите с глаз моих!» Закончила я фразу. Церемонию накапывания крови на алтарь пришлось проводить мне самой. Я же глава рода. Значит, и ответственность за жизнь его представителей несу именно я. Могу казнить, могу миловать, могу женить. Последним я, собственно, и занималась. Сад уже успели прибрать, и даже половину башни отстроили, и пристройку рядом с кухней спланировали, и место под терем нашли. Радовало и то, что домовые оказались по уши заняты и не трепали мне нервы. Еще пару часов после окончания банкета группа, что отправлялась завтра в поход, собралась в моих покоях. последним к нам присоединился Ютис, который, услышав что-то где-то краем уха, Сопоставил факты и приперся качать права. То есть решил отправиться с нами, так как сила его огня сопоставима с силой огня трех братьев. — Ты хорошо подумал, — прищурилась я. — Там очень опасно. Если с тобой что-то случится, как я в глаза Юти не смотреть буду? — Опасно? И поэтому ты тащишь туда не оперившихся немочей? У меня хотя бы боевой опыт есть, и я бывал в пустоши, а эти? Он кивнул на парней драконят. «Угробятся же на ровном месте!» Я вопросительно посмотрела на Каритера. Муж смотрел на принца драконов долгим взглядом, не зная, что он там увидел, но кивнул. «И Ютья справ, им там будет опаснее, нежели ему!» Я пожала плечами. «Взрослый мужик пусть сам решает. Меня больше волновал вопрос с Таарлой». «Я пойду с вами, у меня хороший нюх», — заверила она. «Дело не в твоем обонянии, а в том, что пустошь кишит у мертвиями. Это просто опасно тащить тебя туда, тем более беременную», — пояснила я свою позицию. «Беременную?» — удивился Ютис, затем бросил понимающий взгляд на Мора. «Теперь понятно. Пустошь опасна для женщин, особенно для беременных», — поддержал он меня. «На кладбище за школой тоже опасно. И у мертвия там точно такие же». — возразила оборотница. «Да и с нами пойдет группа лучших лекарей в королевстве, не думая, что мне будет угрожать хоть какая-то опасность». «Мор, что ты думаешь?» — повернулась я к парню. «Я обещал-то Арли дать ей право выбора в этом вопросе», — сознался он. «Видимо, в обмен на согласие стать его женой». «Ясно». Я задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Олта, ты что скажешь?» «Нам не обойтись без оборотня, так что я за то, чтобы взять Тарлу с собой», — ответила она. «Но можно и Дивайла?» «Нет», — помотала драконица головой. «У Дивайла щенки, и у него голова не тем забита». Я вздохнула. Привлекать кого-то со стороны не хотелось, поэтому пришлось согласиться. «Ладно, Тарла идет с нами. Выступаем на рассвете». «Сегодняшний день выделяется на сборы», — распорядилась я. Все, тихо переговариваясь, вышли из покоев. Каритер внимательно на меня посмотрел. «Что-то не так?» — спросил он, видя мое настроение. «Все так», — отмахнулась я, — «вот только говори вместе, думать веселее». «Если бы я еще могла сформулировать то, о чем надо говорить...» «В общем, так...» «Помнишь, Зорка сказала, что жена короля найдется быстро, она и нашлась, но...» Она также точно говорила про шаманку Тилико. Но той до сих пор мы не нашли. Я прикусила губу. «Может быть, мы ее плохо искали?» Равнодушно пожал плечами мой муж. Я поморщилась и попыталась ухватиться за одну мысль. Мы ее вообще не искали. Но, по словам провидицы, она есть. И, судя по прошедшему времени, мы ее нашли. Просто не знаем. Я замолчала, пораженная одной бредовой мыслью. «Что?» Вот сейчас мой принц действительно переполошился. «Вот я дура!» Схватилась я за голову. «Медик, блин!» «Не видела нужное под носом!» «Любовь моя, о чем ты говоришь?» Взгляд Каритера был встревоженным. «А старушки Тилико в деревне, где воду потравили!» «Как она там оказалась?» «Это не вотчина Тилико!» Это полностью человеческое поселение. А кто живет один среди людей в таком возрасте?» Я радостно хлопнула в ладоши. «Только шаманы». Каритер резко поднялся со стула, который от движения опрокинулся. «Мы пойдем сейчас?» «Конечно», — кивнула я. «Надеюсь, что она еще там». Муж быстренько открыл портал, схватил меня за руку и потянул светящуюся арку. Вышли мы в центре деревни, где с нашим появлением жизнь моментально остановилась. Люди, находящиеся на улице, просто попадали на колени, бросив все свои дела. Я раздраженно фыркнула. Но поднимать их у нас времени не было. Хотелось быстрее увидеть ту пожилую женщину Тилико и задать ей пару-тройку вопросов. Поэтому мы пробрались мимо лежащих на земле людей и поспешили к домику на окраине деревни. «А я ждала вас». Бабулька сидела на завалинке перед домом. «Рано или поздно додумались бы». «Позволите не кланяться, старухи?» «Позволим?» — отозвалась я нетерпеливо. «У нас к вам несколько вопросов». «А имя мое, спроси, не хочешь?» — прищурилась старушка. «Я на секунду растерялась». «А, а как вас зовут?» — все же спросила. «Ты как ветер на реке!» Неожиданно свернула она в другую сторону. За бурей блеска воды не увидишь, спешишь много. Это я и без нее знаю. Ланка меня зовут. Очень приятно, кивнула. Я любовь. Знаю. Та, которой нет, запустила колесо праведности и совести этого мира. Все знаю. А вот только злые силы тебя не ждали, беснуются они. Она перевела взгляд с меня на небо. «Вон, как облака-то крутит! Не к добру! Силой они сейчас пытаются напитаться, ведьм много гибнет! Хорошо, что, белых, здесь ты одна, а то сломалось бы колесо под большим демоном!» «Вы о чем?» — спросил Карита. «А то сам не знаешь. В ней жизнь твоя, в тебе ее. Не удержать кроме тебя зло никому. хорошо что шаманы Полтора столетия назад вмешались, а то не было б уже демонов. И сил тебе дали, чтобы дожить до ее прихода. — Извините, — попыталась я все же задать вопрос. — Ты, девка, когда выбирать придется, себя выбери. Оно полезней будет. Она вновь посмотрела на меня, блекла голубыми глазами. — Ты хотела про душу королевы спросить? Я кивнула. Ох, и потрудилась же я, отделяя ее жизнь от жизни Бога. Прирос он к ней, что ли? Пришлось ей память предков стереть, чтобы отпустил, да к мамке его отправить, чтобы присмотрела. И душу в почти усопшего ребенка вложить успела, а то погибель бы была. Хорошо, что кровь Тилико в была. Тебя мне было бы не спасти, человечка. Я вздохнула. Так вот почему Карита ничего не помнит. «Как же не помнит?» Вдруг возмутилась старушка. «Совсем не помнит», — ответила я. Старушка задумалась на минуту. «Я же ей только старую память стерла о прошлых жизнях». «Хм...» — выдала она через минуту. «А вы ей отвар для памяти, что ли, дайте? Авось припомнит чего?» «А заклинание?» – спросила я, так как выучила парочку для улучшения мозгового кровообращения. «Можете и его. Подтолкнуть ее надо, и вспомнит она все», – пожала плечами Ланка. Вечером мы с мужем сидели в гостиной и думали о словах старой Тилико. Она явно многое знала. Каритер отправил отцу сообщение о том, что появилась возможность подтолкнуть память Кариты Дирты. Возможно, помогут королевские источники. Или заклинания, или отвары. Но начать лучше с источников. Есть там парочка для памяти. Вот только как застенчивую кариту в них заманить?» Кажется, отец был прав. Неожиданно прервал тишину каритер. «В чем?» Я подняла голову с его плеча. «В том, что есть силы, которые борются на нашей стороне». Похоже, что шаманы Тилико — одни из них. «Хотелось бы на это надеяться!» — скривилась я. «Нам действительно кто-то или что-то постоянно помогает!» «Хотелось бы мне видеть полную картину происходящего!» — посетовал он. Я хмыкнула и вновь улеглась на его плечо. «Знай мы полную картину, нам не было бы так интересно!» — ответила я. «Тебе не хватает веселья?» Его рука соскользнула по моему колену, обтянутому платьем. Я уже открыла рот, чтобы сказать, что веселюсь с каждым днем все больше, как из стены высунул нос Коля. «Хозяюшка!» — позвал он осторожно. «Опять веселиться!» — скривилась я. Каритер рассмеялся. «Что случилось?» Коля полностью вышел из стены и радостно объявил. «Хозяйка, мы шпиона поймали!» «Не сожгли даже!» Домовой светился гордостью. «Какого шпиона?» Тут же подскочила я. «Настоящего?» «Говорю же, ходят тут всякие, а этот через лес шел и к замку. Ну, мы его и того скрутили!» «Где он?» Я поднялась на ноги. «Как где? В подвале. Где сокровищница?» «Надо допросить». Муж тоже встал и сотворил арку перехода. Вот что значит «лень ходить» в магическом мире. «Дык, его Нафаня уже допрашивает», — Коля шаркнул ножкой. «Я пулей влетела в портал. Зная методы Нафани, долго этот шпион не протянет. Точнее, протянет ноги. Что здесь происходит?» Вышла я аккурат рядом с невидимым никому домовым, который гремел кандалами перед носом испуганного парнишки лет двенадцати. И где только взяли эти железки? Ещё и верёвкой обмотали всего пленника. А ну, прекрати!» «Хм... Человек!» Оценил обстановку мой принц. И я кивнула. И правда, худой человеческий парнишка с голодными глазами. Он даже на монеты особо не смотрел. «Ты кто?» Я подошла к связанному парню и вытащила у него изо рта кляп. «Хозяйка!» Попытался тот согнуться в поклоне, но веревки не давали особой свободы. «Деарт я». «И откуда ты такой взялся, Деарт?» Каритер смотрел на мальчонку без особой приязни. Мне же было его почему-то жалко. И накормить хотелось. «Я... я из Татьяна», — признался он и с опаской посмотрел на принца. Я бросила на Каритера предостерегающий взгляд. «И зачем ты пожаловал в мой замок, Деарт, из Татьяна?» Я присела на ближайший сундук, так как разговор явно обещал быть интересным. «Вы же... вы ее высочество Любовь?» Не постеснялся спросить парень. «Да, я графиня Любовь Безглазова, носящая статус принцессы демонов», — кивнула утвердительно. Парня слегка передернула, когда он мазнул взглядом по каритору. «Очевидно, понял». что перед ним принц. «Я привел вам женщин», — дрожащим голосом ответил парень на поставленный ранее вопрос. «Женщин?» — удивилась я. «Женщин», — кивнул паренек. «Я их выхаживал, когда император Буар выбрасывал их из замка за ненадобностью. Спасти удалось не всех, но тех, кто выжил, приходилось кормить. Их семьи продали их, поэтому идти им было некуда». А как только император исчез, я повел их сюда. Дорога была долгая, но дошли все, правда, некоторым очень плохо. Они сейчас с матерью в лесу. Это может быть ловушкой, — перебил его каритор. Я не верила в то, что это ловушка, поэтому отправила вестника Олти. Пусть с драконами слетают на разведку. Таорла лапами тоже быстро перебирает. Крупных хищников из ближайшего леса Паур вывел. Так что угроза женщинам быть не должно. Однако одних мужиков отправлять за психически искалеченными женщинами было нельзя, поэтому Олта с Тарлей должны справиться с этой миссией и привести женщин в замок. «Как ты лечил их?» – заинтересовалась я. «Мама – потомственная ведьма и травами владеет. Кровь останавливали и поили отварами. Сильные расы выживали, им этого хватало», – пожал плечами паренек, окончательно уверив меня, что он не представляет опасности. Вроде не брешет. Нафаня бросил кандалы на пол, стал видимым и отправился развязывать своего пленника. А, -а, -а, -а, а заорал тот, стараясь отползти от появившегося из ниоткуда старичка. «Хозяйка, бегите, тут опасно!» «Да не ори ты!» Домовой дернул за узелок, и вся веревка с пленника исчезла. — В этом подвале безопасно почти, только сундуком и придавить может, а так даже крысы не бегают. — Потому что на Миаре нет крыс, — отмахнулась я. — Коля, иди сюда. На одной из ступенек лестницы появился Николай. Парень даже орать перестал, просто громко взвизгнул и замолчал. — Хозяйка? — арта накормить и приготовить спальни для вновь прибывших женщин. Кстати, сколько их? Повернулась я к мальчишке. Тот несколько раз открывал рот, прежде чем у него прорезался голос. — Сорок семь. — Что? Теперь у меня голос сорвался на ультразвук. — Куда я их размещу? Мы даже богадельню строить не начали. — Дык, это, мы можем на первом этаже пару залов переделать и пространство расширить, — вмешался Нафаня. — Никаких ковров с Олежками. — предупредила я, вытащив пальцы из волос, в которые успела вцепиться. — Сделаешь обычное общежитие для временного использования. Завтра закончите возиться с разрушенной башней и займетесь отдельным домом. — Идем, Николай, — насупился на Нафаня. — Опять народу натащила, а мы расхлебывай. Устроила тут женский монастырь, и давай всех удачно замуж выдавать. Фу! Оба дымовых скрылись в стене. Деарт проводил их ошарашенным взглядом. «Ой, забыл!» Из стены выбежал Коля. «Так, малец, подымайся, пошли на кухню. Там звездушка тебя накормит. Ну, чего сидишь?» Парень неуверенно поднялся на ноги и посмотрел на меня. «Иди», — кивнула. Он бочком протиснулся к лестнице. Присутствие принца не позволяло повернуться спиной. Я же, посмотрев на мужа, нервно хихикнула. «Кажется, сегодня будет не до сна», — сообщила ему. «Мы можем отложить завтрашнее отбытие», — намекнул он. Я лишь покачала головой. «Нет, откладывать ничего не надо. Думаю, что смогу оставить прибывших девушек на попечение Суризы. Олта проверит здоровье каждой, да и помощниц женского пола у нас теперь хватает». Вестник от Олты прилетел через десять минут. Они действительно нашли в лесу группу женщин. Некоторые не могли передвигаться сами и были до одури напуганы появлением драконов. Переговоры вела Олта, заверившая, что приведет их в мой замок. Так как выбора у женщин не было, то они поверили и даже позволили нести обратившимся в нормальный вид парням тех, кто совсем ослаб от долгой дороги. В замок процессия дошла за полчаса. Однако, увидев меня, вышедшую их встретить, Все женщины приветственно повалились в траву. Я плюнула и попросила Суризу позвать уже спасенных нами девушек. И те, и другие узнали друг друга мгновенно. Господи, я столько слез никогда не видела. Повернувшись к демониться, тихо сказала. Надо всех покормить, помыть и выдать им одежду. Домовые на первом этаже уже сделали помещение для тех, кто прибыл только что. Сури закивнула и скрылась в недрах замка. Так, еще час на кормежку, потом на обследование и мытье, затем спать. На рассвете нужно уже быть готовой к новым подвигам. Завтра предстоит тяжелый день. А когда у меня дни легкими были? Уже и не помню.